Вернувшись, Вокинг, Хендерсон и Отжилви бегали по залитым солнечными лучами улицам и сообщали о том, что видели торговцам, открывающим магазины, и людям, выглядывающим из окон спален. Хендерсон заскочил на железнодорожную станцию и отправил телеграмму-молнию в редакцию своей лондонской газеты. «Я узнал о случившемся часом позже от мальчишки, который принес мне утреннюю газету». Мужчины и юноши Окинга добавил он, уже направились к песчаным карьерам, чтобы посмотреть на мертвецов с Марса. Я удивился, но не стал терять времени и тоже направился к карьерам. Поскольку газеты уже вышли с заголовками «Послание с Марса», сотни людей собрались вокруг воронки, оставив чуть в стороне лошадей, кареты, велосипеды. Я добрался до края воронки и увидел внизу полдюжины мужчин, орудующих лопатами и кирками. Тут же были Оджелви, репортер Хендерсон и королевский астроном Стэнд. Стэнд стоял на цилиндре, его лицо блестело от пота, энергично жестикулируя, он давал указания мужчинам, откапывающим цилиндр. «Привет, Уэллс!» — крикнул мне Отжилви, разглядев меня в толпе. «Мы слышим какие-то движения внутри, но никак не можем отвернуть крышку. Придется ждать, пока она откроется сама по себе». Испытывая некоторое разочарование, я двинулся сквозь толпу, прочь от воронки, когда внезапно услышал громкие крики и почувствовал, как толпа потянула меня назад, к краю воронки». «Она движется!» — прокричал мальчишка, проскакивая мимо меня. «Скручивается и скручивается! Мне это совсем не нравится! Лучше побегу домой от греха подальше!» В этот момент кто-то сильно толкнул меня. Ударом меня развернуло, я с трудом удержал равновесие, едва не свалившись в воронку, и тут же послышался громкий ляск. Обернувшись, увидел, что крышка слетела с цилиндра и теперь лежала на склоне воронки — Оджелви и его люди торопливо выбирались из неё. Полагаю, я ожидал, что из цилиндра выйдет человек. Ну, не совсем такой человек, как я, но некое существо, в значительной степени напоминающее человека. Глядя в тени, которые заполняли цилиндр, я смутно увидел какие-то движения. Потом два больших светящихся круга, возможно, глаза. А потом из тени что-то выползло, вроде маленькой серой змеи толщиной в трость. выползла и начала извиваться в воздухе. За первой змеей последовала вторая, третья. Я отпрянул от края воронки, не в силах оторвать глаз от множества щупальцев, которые вылезали из этой серой массы. Ужас отражался на лицах стоявших рядом со мной людей. Большинство обратились в бегство. Я, тоже испуганный, остался на месте, наблюдая, как большое круглое тело, размером с медведя, поднимается над кромкой цилиндра. И когда последние лучи солнца осветили неведомое существо, Оно заблестело, как мокрая кожа. Два больших темных глаза уставились на меня, а поверхность над ними была совершенно плоской, без малейшего намека на лобные дуги, где у человека обычно растут брови. Глаза эти... Окружала круглая плоть, почти что лицо Под глазами располагался странный В-образный рот Верхняя губа дрожала, с нее капала слюна Словно все существо тряслось, как в конвульсиях Подбородок под клинообразной нижней губой отсутствовал Держа с частью щупальцев за кромку цилиндра, тогда как другие извивались в воздухе, чудовище неожиданно перевалилось через край и упало в воронку. Послышался глухой удар. Чудовище издало странный крик, и тут же на кромке цилиндра появилось еще одно — Я повернулся и побежал к ближайшей роще, то и дело спотыкаясь, потому что не мог оторвать глаз от воронки. На поле вокруг нее все еще стояли люди и таращились на этих чудовищ в изумлении и ужасе. Моё тело парализовало страхом, но разум разбирало любопытство. Хотелось побольше узнать об этих существах и цилиндре, в котором они прилетели на землю, С Марса.